Слова двадцать «Голем» «Он забрал ее! Он же ее… Боже!» – прошептала Света. «Я же мог только смотреть вслед удаляющемуся монстру, который шествовал сквозь море добавленных. Те периодически то прицеплялись к новоиспеченному Голему, то отцеплялись от него, как честь одного организма дошло до меня. Автоматы молчали, видимо, военные убиты. Послышались удары по двери, ведущей на крышу. Все добавленные уже здесь. Я оглянулся в поисках оружия, заметил валяющийся пистолет. «Дай мне, пожалуйста», — показал я на оружие. «Ты же еле живой, как ты сможешь?» Света подняла пистолет, прицелилась сама, но нет, ствол дрожала. «Нет», — наконец выдавила она. Боюсь попасть в крестинку. а черт! Я подполз к краю крыши. Все очень плохо. Все пространство внизу, ну, насколько хватало обзора, занимали добавленные. Стена, в которую мы врезались, когда пытались удрать от Михайлова, исчезла. голем Андреев спокойно отминовал перекресток. «Смотри», — сказал я, — А ведь, похоже, сработало. Сота теряет силу. Исчезает. Монстр, состоящий из людских тел, прошел по проезжей части, от отфутболил стоящую на пути иномарку и двинулся, ломая забор, прямо через парк Дворца Пионеров. «Но «Ну, нам-то как это поможет?» — спросила Света. Затем жена перевела пистолет на громыхавшую дверь. Бум! Бум! На третьем ударе дверь чуть подалась вперед. И через щель на крышу вывалились мозги и требуха, будто выплеснули содержимое кастрюли. Следом за ними, как змея, скользнула рука. В пальцах она держала глаз, словно перископом осмотрела крышу и сразу наткнулась на нас. Замерла. «Вот же черт!» — ругнулся я и махнул свете в сторону ближайшего к нам края крыши. «Давай туда, быстрее!» Как только твари разнесли дверь, мы с женой спрыгнули с крыши. Света и охнуть не успела, как мы повисли на кабеле, которым я предусмотрительно обмотался. — Ты почему меня не предупредил? — охнула она. — Ну, не знал, согласишься ли ты. Сквозь боль улыбнулся я. — А теперь сделай, милость, глянь, машина уже под нами. Что-то черное под ногами. Света даже ответить не успела, как я отпустил кабель. Ну, благо, невысоко. Упали прямо на крышу припаркованного у здания броневика. «Я же ничего не сказала!» «Сори». «И что дальше?» — спросила она. «Рулить умеешь?» Света кивнула. Добавленные начали раскачивать броневик. В памяти возник образ голема Андреева. Твари могли взаимодействовать между собой, и, в принципе, им ничто не мешало. Черт, добавленные сцепились вместе в подобие огромной человеческой руки, кулак которой был направлен на крышу броневика. «А, черт!» — ругнулся я, еле успел отшагнуть в сторону, когда первый же удар смял пулеметную турель. Самого орудия там уже давно не было. Сняли, когда занимали оборону на крыше комбината. Света же пошатнулась, на месте устоять не смогла, пришлось спрыгнуть в снег. Всё, садись, крикнул я. Жена как раз вставала на ноги и сразу же бросилась к дверце. Только бы было не заперто, только бы, подумал я. Но мне и самому грозила опасность. Следующий удар кулака «Просто размажет меня о крышу тигра». Грохнула дверца. «Есть я внутри!» — сообщила жена. «Быстрее!» — закричал я. Кулак рванул ко мне. И в этот момент броневик взревел и дернулся. Удар пришелся по запасному колесу, висевшему сзади. Перед броневика поднялся. Колеса завертелись в воздухе, но быстро вернулись на дорогу. Бронемашина взревела и рванула вперед, выезжая со стоянки. В ту сторону, куда ушел монстр. «Пусти меня!» — процедила Кристина, но монстр крепко сжимал ее в кулаке. «Не продохнуть». При этом пальцами монстру служили тела добавленных женщин. — Пустить? — почти пропел Андреев. — Прости, дорогуша, но это невозможно. Куратор не будет ждать. — Куратор? А кто это? — спросила девочка. На нос упала снежинка. Она ее сдула. — О, вот и снег пошел. — А все из-за тебя. — Из-за меня? — Да. Ты только посмотри, что наделала. Разрушила соту, сигнал пропал. — То есть ты хотел, чтобы я умерла, да? Навсегда осталась в том другом мире? Андреев засмеялся и забулькал одновременно. Кровь хлынула изо рта. На нос прилетела новая снежинка. Чудо, насколько белоснежная но тут же стала красной от крови. «Скоро будет буря!» — сказал монстр. «Мы должны успеть!» «А куда? Куда мы идем?» Девочка не понимала, что сейчас ее единственный шанс. «Попытаться заговорить монстра, отвлечь!» «Может, тогда удастся придумать план спасения?» Один из добавленных схватил за лодыжку, другой вцепился во вторую. Когти впились в кожу. Девочка застонала. «Это чтобы ты не дергалась. Или ты думаешь, я не понимаю то, что ты задумала? избежать хочешь, но не выйдет». «Я просто...» — начала девочка но в лицо ударил порыв ветра, который принес с собой снежный ком. Кристинка фыркнула. «Ой, пфф. Я просто... просто хотела знать, куда мы идем. Неужели так сложно сказать?» «На места встречи!» — ответил Андреев. Руки добавленных начали передавать наверх небольшой светящийся предмет. Тот промелькнул мимо Кристины и оказался в руках существа. Смартфон. На дисплее виднелась карта и красная мигающая точка. — А вот и мы, видишь? — спросил Андреев, показывая на гаджет. — А вот сюда надо нам. Чудовище показало на значок, похожий на черепушку. По спине девочки пробежал холодок. — И что? Что там? — А вот это ты сама увидишь. <смех> Захохотало чудовище, но улыбка разом сошла на нет. Позади ревел мотор. «Мы его догоняем!» — обрадовалась Света, когда я забрался в кабину. Как она вообще умудрялась видеть что-либо впереди? На улице уже вовсю валил снег. Дворники просто не справлялись, только болтали снежный ком туда-сюда по лобовому стеклу. «Ой, была же польза какая-то от купола!» Нервно улыбнулся я, хотя было совсем не до смеха. Раны жутко болели. Светлана сказала, что пули прошли на вылет, но от этого мне легче не стало. Все равно чувствовал себя, как нафаршированная рисом курица. Ну, разве что в духовку еще не ставили. Хотя бы от непогоды скрывал. Света мельком взглянула на меня и не ответила. Броневик вылетел на улицу Некрасова и смел машину, которую успел покорежить монстр. «Так, сейчас тряхнет», — предупредила жена. Я ей просто поражался. Она всю жизнь была трусиха, а сейчас буквально перевоплотилась. В Зену, в Королеву Воинов. И откуда столько смелости и куража? Неужели все эти годы копила чтобы вот сейчас разом все это дело выплеснуть? Что? Переспросил я, залюбовавшись четко очерченными в полутне скулами светы. Но тут же все понял, тряхнуло так, что упал в проход. А я, между прочим, предупреждала. Броневик смял пролет железного забора у Дворца Пионеров и выехал на территорию парка, поднимаясь в горку к курганам. Именно туда, туда ушел монстр. Его силуэт маячил на фоне луны, которая, впрочем, уже почти скрылась в налетевших тучах. Снег взлетел в воздух, когда мы врезались в сугроб. «Да давай!» — хлопнула по рулю света когда машина преодолела препятствия, и мы, побывшие лыжне, помчались на холм. Монстр остановился. «Что? Ой, он задумал!» — прохрипел я, приподнимаясь. А Света не ответила, она просто гнала машину вперед. Когда броневик выскочил на холм, Андреев голем стоял к нам лицом. Он поднял вверх руку. Кажется, в ней был зажат какой-то светящийся предмет. Телефон? А нафига он ему? Кому-то собирается звонить? И вообще интересно, связь еще работает? Мысль прервал рев твари, будто лавина сошла с горы. Курганы с правой стороны дворца пришли в движение, их стали заполнять толпы добавленных. «Что? Что он сделал?» Спросила Света, делая круг и останавливая броневик за несколько десятков метров до монстра. А он вызвал подкрепление. Тихо ответил я. «Это «Папа и мама, они тебе сейчас врежут!» — прохрипела Кристинка. Она постаралась придать себе максимально храбрый вид, будто она супергерой из фильмов Марвел. Андреев в ответ только хмыкнул. «Ой, и что же они мне могут сделать?» «Куратор дал мне силу. Он дал мне бессмертие. Да, и всем остальным тоже. Ответила тварь и заревела. Кристинка не различила слов, но монстр явно что-то прокричал в метель. И сразу же близлежащие холмы пришли в движение. смотри посмотри на них, полюбуйся. Это новое поколение, которому не страшны смерть и болезни». Кристинка глянула и ужаснулась. У курганов добавленных было еще больше, чем вокруг комбината. Тысячи! Они надвигались со всех сторон. Казалось, все жители города разом переродились и пришли сюда, чтобы напасть на родителей. Девочка посмотрела на крошечный, ну, с такой-то высоты, броневик и чуть не всплакнула. Тот казался игрушечной машинкой на фоне орды наступающих тварей. Ветер снова швырнул в лицо горсть снега, и Кристинка вдруг сообразила, что надо делать. «Ты хотел меня убить!» — сказала она. Морда существа вытянулась, голова наклонилась. «Ты думал, я не знаю? Нет!» «Родители мне не успели рассказать, но я знаю, кто послал Буфа. Это ведь был ты!» Существо не ответило, но скулы его едва заметно дрогнули. «Ты знаешь, что мы сделали с твоим другом?» Кристина уже практически выплевывала слова в морду твари. Она больше его не боялась. «Мы его уничтожили! Папа разорвал Буфика на части, а остальных тварей убила вторая я!» «Просто расстреляла их из пулеметов. та та та та та та, -та. И знаешь что?» «Что?» — инстинктивно спросил Андреев. «Мы и тебя убьем», — ответила Кристина, плюнув в жуткую морду. Сразу как-то стало легче. «Потому что ты очень, очень плохой!» Тварь взаревела и сдавила кулак. Кости затрещали, монстр намеревался раздавить девочку здесь и сейчас. «Кур!» — прохрепела она. «Чего?» — не поняла тварь. ку -кур — наконец выговорила Кристина. Монстр замер в нерешительности, хватка ослабла. «То-то!» -то? победно воскликнула Кристинка. Ты не можешь меня убить, потому что твой хозяин тебе запретил. Ведь так, да? На самом деле девочка не знала это наверняка, но, похоже, угадала. Тварь взревела так, что снег, который упал девочке на волосы, мигом сдуло. В нос ударил мерзкий запах. Так пахли мертвые кошки, когда пролежали на солнце несколько дней. Но «Ну вот родители я твоих могу... «Уничтожить!» Вдруг ухмыльнулся монстр и дал сигнал к наступлению. Тысячи добавленных бросились к броневику. Сердце Кристины сжалось. «Похоже, она переиграла саму себя».